Глава вторая. Танец под дождем В остальном школьный день ничем не отличался от череды таких же длинных и унылых дней. Уроки, на одном из которых Таня умудрилась схватить трояк, липкий взгляд одноклассника Лёшки Круглова, преследующий её словно жирная осенняя муха. Впрочем, к пятому уроку за окном пошел дождь, и Таня вдруг решила забить на геометрию. Схватив сумку, она двинулась к выходу из класса. «Ты куда?» крикнула ей вслед Лена, растерянно моргая. «Куда надо? Увидимся позже!» бросила ей Таня и прошмыгнула мимо уже входившей в класс учительницы. «Теплова ты куда?» с удивлением окликнула ее Татьяна Михайловна. «В медпункт! Живот очень болит!» соврала Таня и даже скривилась для убедительности. «Ну иди, если болит!» Татьяна Михайловна окинула ее подозрительным взглядом, но ничего больше не сказала. В душных кабинетах шли бесконечные уроки, а Таня стояла на школьном крыльце, полной грудью, вдыхая влажный апрельский воздух. Ей стало вдруг очень легко и очень весело. Как славно, что сейчас дождь. Вот бы еще грома прибавить да погромче. Пусть гремит гром, пусть сверкает молния и льет дождь. «Рыдай, буревая стихия!» Прошептала Танька строчку из стихотворения и, накинув на плечи куртку, пошла по двору. Сноска. «Рыдай, буревая стихия», стихотворение «Россия» поэта Андрея Белого. Проходя мимо укромного уголка, где всегда тусили старшеклассники, девочка вдруг остановилась. В голову ей пришла совершенно потрясающая идея. Таня сняла куртку, бросила рюкзак, нисколько не заботясь о том, что тот испачкается и намокнет. Затем достала из кармана футляр с беспроводными наушниками, сунула их в уши и врубила музыку. Та-да-дам! Ударили первые мощные аккорды Найтвиш. Старенькая группа, неизвестная ее одноклассникам, очень нравилась Тане. Ей вообще нравилось совершать открытия и слушать не какой-нибудь BTS или Stray Kids, а что-то по-настоящему олдскульное, серьезное. К олдскулу ее приучил папа, который часто ставил композиции ведущих мировых рок-групп. Она знала их множество. И Найтвиш, и Лед Zeppelin, и Квин, и Пинк Флойд, и Нирвана, и Металлика. Все они были в ее плейлисте. «Та-да-дам!» — нарастала музыка. Мощная, казалось, идущая из самых недр Земли, сотрясающая сами основы мироздания. Таня махнула головой, и танец начался. Чем дольше она танцевала, тем сильнее припускал дождь. Но девочка даже не замечала этого. Точно летящая в цель стрела, она рассекала тугие струи воды. Напряженная рука. Прямо в небо. Та-да-дам. Она остановилась, точно наткнувшись на невидимую преграду, но уже через мгновение продолжила танец. Славно изогнувшись, Таня завела за голову руки, двигаясь медленно, тягучи, словно сквозь густой янтарный мед. Вся одежда давным-давно промокла, зато в груди, будто зажгли костер. Дождь, музыка, движение. Да что еще нужно? Но вот последний аккорд. Пора остановиться и отдышаться. Таня нажала на стоп и. Только тут заметила высокую фигуру в черно-желтой куртке. Из-под надвинутого капюшона на нее с любопытством смотрели карие глаза Сашки Торина и ее одноклассника. Ну и чего вылупился? Концерт окончен, сказала ему Таня. Жаль, нарочито вздохнул Торин. А ты странная. Я не странная, оборвала девочка, взглянув на него сузившимися желтовато-ореховыми глазами. Я просто не человек». «Да ну!» — удивился Сашка. «А кто же? Демон, дракон, вампир?» «Я волчица!» Таня подхватила сумку и на ходу, натягивая на себя куртку, спокойно зашагала прочь. Дождь не страшен тому, кто и так с головы до ног мокрый. «Ну что, пришла?» Мама выглянула из кухни и глядела Таню, с которой натекла уже целая лужа. «Что это ты такая мокрая?» Дождь. Сухо бросила Таня, пытаясь приткнуть на вешалку куртку. «Нет-нет!» — в ужасе остановила ее мама. «Не надо это сюда, неси ванную повесь там и живо переодевайся в сухое, пока не заболела». Это, то есть любимая Танина куртка, действительно была мокрая насквозь. Как же, на вешалке в шкафу она, не дай бог, намочит и испачкает вещи уважаемого Геннадия Сергеевича. Лучше помереть, чем допустить такое ужасное деяние. И Таня потащила куртку в ванную, попутно взглянув на себя в зеркало. Глаза блестят, волосы прилипли к щекам и колбу, но в целом весьма и весьма. Тане гораздо больше нравился именно такой дикий вид. И вправду волчица. Переодевшись в сухое, девочка сунулась на кухню и утащила оттуда парочку бутербродов с колбасой. «Смотри, испортишь себе желудок!» — напутствовала ее мама но Таня лишь равнодушно пожала плечами. «Делай уроки!» — поступило ей новое указание. «Ага!» — согласилась Таня и закрыла за собой дверь комнаты. Слава богу, что у нее есть этот уголок, так сказать, пристанище и укрытие ото всех жизненных бурь. Комната Тани, возможно, не могла претендовать на звание самой уютной, однако все необходимое здесь было — письменный стол с ноутбуком, стоящий у окна, Большое чёрное кожаное кресло, диван с высокой спинкой, немного жестковатый, но в целом вполне удобный, полтяной шкаф с большим зеркалом в дверце, несколько книжных полок, где среди книг, среди которых чередовались девичьи романы в ярких обложках и строгие корешки классических произведений, сидела кукла. На стенах висело несколько таняных рисунков. На одном из них — обрыв, расщепленное молнией дерево, луна, на другом — Девушка, бегущая среди высокой травы. Будь на то Танина воля, она бы кардинально изменила обстановку своей комнаты. Выбросила бы старый дурацкий шкаф, а вместо него отгородила бы в конце комнаты место под гардеробную. А еще полки бы повесила другие, от пола до потолка. И главное, выкинула бы этот ужасный цветной ковер, который зачем-то постелила на пол мама, но все эти глобальные изменения были в столь отдаленных планах, что и думать о них пока, собственно, не стоило. Главным Таниным достижением на настоящий момент стало то, что ей удалось убедить маму избавиться от отвратительных розовых в цветочек обоев, много лет подряд украшавших детскую, как упорно называла Танину комнату мама. Теперь на стенах были нейтрально-бежевые обои безо всякого рисунка. Что делать, если на черные обои золотистой каймой из силуэтов хищных животных мама ни в какую не согласилась? Растений в комнате не было. Всякие дурацкие цветочки Таня просто терпеть не могла, и они платили ей полной взаимностью. По крайней мере, фиалка, которую мама пыталась поставить на ее окно, очень быстро увяла, возможно, напившись остатков кофе, которым девочка щедро делилась со своим зеленым другом. Так что после этого никаких цветов. Таня включила ноутбук, с ногами забралась в удобное кожаное кресло, как же, подарок отца, и поставила лабиринт. Сноска. «Лабиринт» — фантастический фильм о девушке, отправившейся в сказочное королевство, чтобы спасти своего младшего брата, похищенного королем гоблинов Джаретом. В роли Джарета снялся известный музыкант Дэвид Боуи. Фильм стал культовым для многих романтично настроенных любителей фэнтези-сказки и послужил основой для серии комиксов, фильмов и компьютерных игр. Этот фильм... Тоже старенький, олдскульный, но от этого не менее прекрасный, она смотрела раз двадцать и в нужных местах легко вступала в диалог с Джаретом вместо главной героини. Дэвид Боуи в роли короля гоблинов был неотразим. Впрочем, и в виде белой совы Джарет тоже казался весьма хорош. Сноска. Дэвид Боуи — британский музыкант, рок-певец, особенно популярный в 70-80-х годах прошлого века. «Я пришла сюда!» Повторяла Таня, знакомые наизусть слова, глядя прямо в пронзительные глаза Джарета. Вот Сара надкусывает яблоко, и начинается бал. Таня прибавила звук, но совсем немного, чтобы из кухни не прибежала мама, услышав, какие именно уроки делает дочь. Король гоблинов идет прямо к ней. «Нет, не глупой Саре, а к ней, к Тане». И тут послышалась песня. «Welcome to the Hotel, California. Это сработал Танин мобильник. Таня остановила фильм, ничуть не жалея об этом. Старенький хит Eagles всегда обозначал для нее чудо и праздник. Он стоял на звонок только от одного абонента. «Привет!» — радостно крикнула девочка в трубку. И такой родной, знакомый до последнего оттенка голос отозвался. «Привет, Танюшка, как у тебя порядок?» «Порядок!» — отозвалась она, действительно забывая обо всех своих проблемах и неприятностях, как это было каждый раз, когда она слышала его голос. Жаль, что случалось это не так часто, как хотелось бы ей. «А я ведь намерен вывести тебя в свет», — говорил тем временем он. «Появлюсь у подъезда через полчаса и не минутой позже. Давай, отчет значит. «Я успею», — торопливо пообещала Таня, и он отключился. Таня вновь запустила фильм. Пусть идет фоном, а сама снова, уже второй раз за этот день, остановилась перед шкафом. Вещей полно, а носить нечего. Черная юбка, которую она надевала сегодня в школу, оказалась насквозь мокрой и к тому же забрызганной по подолу грязью. А, кстати, не забыть бы о туфлях, они тоже явно не в лучшем состоянии. Ну что же, видно, настал мамин звездный час. Придется надевать, что есть. Видимо, вот это короткое темно-синее трикотажное платье. Платье сидело точно по фигуре. Кажется, мама покупала его еще года полтора назад, когда Таня была чуточку поменьше. Черт! – пробормотала девочка. Ну ладно, будем надеяться, что никто из стаи меня не увидит, а для мероприятия как раз сойдет. Пойти что ли поблагодарить маму, что она хоть не розовая. Таня раскрыла привезенную из Египта кожаную шкатулку и принялась перебирать украшения, думая, чем бы уравновесить это дурацкое платье. Ага, вот подходящая штука. Она вытащила цепочку с колоном в виде волчьей головы, парное к ней кольцо и гладкий черный кожаный браслет. Так-то, пожалуй, лучше, особенно если в зеркало не смотреть. И девочка принялась усердно расчесывать еще влажные волосы. Закончив с прической, она немного подкрасила глаза и провела по губам своей единственной помадой. Мама терпеть не могла, когда Таня красилась, повторяя, что это вредит ее юной коже, но Тане хотелось хоть что-то сделать на свой вкус. Хорошо, что отец не пытается исправить ее, а принимает такой, какая она есть, как личность. Личность еще раз оглядела себя в зеркале, скорчила страшную рожу и вышла из комнаты. Черт! а куртка-то мокрая, придётся надевать чёрное пальто. Жирковато, но в конце концов всегда можно просто не застёгиваться. И туфли, туфли почистить». «И куда это ты собралась? В таком наряде?» — спросила она с удивлением, оглядывая дочь с ног до головы. «Так ты сама же мне его купила», — ответила девочка, демонстративно поворачиваясь перед матерью, будто на подиуме. «Я-то думала, что ты хочешь, чтобы я носила всякие юбки-платья?» «Надень лучше голубенькое, это тебе кажется коротковато», заметила мама, которую никогда не устраивал внешний вид дочери, даже если та надевала купленные ею самой, то есть мамой, вещи, и тут же более строго добавила. «И вообще, я же спросила тебя, куда ты собралась?» «Куда надо», буркнула Таня. Я сто раз уже просила тебя не разговаривать со мной таким тоном. Это просто хамство, и нечего на переходный возраст ссылаться». «Я и не ссылаюсь», — Таня уже надевала наспех вычищенные туфли. «Так куда же ты?» Мама была упорна. «Опять шляться не весь где со своими хулиганами, да?» «Нет», — Таня мстительно улыбнулась. «С отцом», — произнесла она торжествующе, и, выскочив в коридор, громко хлопнула дверью.